Все они были в поиске неизведанного, дикого. Они уничтожали себя с великой целью. Цель была одна. И любое слово, произнесенное в этой комнатке, казалось, могло убить, разрушить, сломать, разбить. Одно слово, один звук и всему конец. В этой комнате происходили самые потрясающие вещи. Он вырывал свои зубы в надежде на новую встречу с музой. В этой комнате случались самые великие и самые современные события. И от него ничего не осталось. Он тоже умер. Умер самой глупой смертью. Он умер пьяной смертью, упав с лестницы. Ах, мои любимые пьяницы с солнцем в груди. Их мир не видел. Они умирали уже при рождении. Ах, смерть, смерть, смерть, смерть. Они себя людьми называть не стали бы. Это оскорбление, насмешка. Им просто не повезло. Я не люблю тебя, одетый. Лицо, прикрывший вуалетой, затмишь ты небеса очей. их вклад несравним их образность голос их лица были несравнимы ни с чем их голоса звучали только лишь для них насколько же они были гениальными и отверженными они знали только абсолютное и никакие другие проблемы их не интересовали петь единственная цель есновицев и уродов Они могли просидеть над куском листа целый день, саца, плеваться, смеяться, прыгать, рвать на себя волосы и реветь. Они мучились ради одной только строчки. Они искали сравнения, знаки, совпадения в других книжках, но всё напрасно. Их песни были слишком новые, современные. Только одна строчка, которая могла начать завершающую песню. Они не следили за календарём, они были вне времени. Одна строчка, одна настоящая строчка. Суета кончается, кончается вино, и наконец я пьяный лежу на полу между тахтой и столом и даю имена звёздам.